Борис Канафальский Рейд Глава первая Контролер-координатор номер 0041 пограничного участка 611 или же просто КК-0041ПУ-611 был бы обескуражен, удивлен и даже шарашен, не пройди он 60 лет назад биомодернизацию. Теперь же в его психоконтурах подобных терминов не было. Их заменял четкий и сухой термин – «дезориентирован». Именно этот термин он был готов написать в отчете об этом деле. Ему поступила директива первого уровня, то есть приказ, который нужно выполнить незамедлительно и неукоснительно. Но приказ этот был совсем непонятен. В нем была всего одна строчка – обеспечить испытание объекта в условиях, максимально приближенных к боевым. И все. Ни пояснений, ни аннотаций, ни инструкций. Разве ДПУ так формулируют? Нет, никогда. За все время его функционирования это был первый такой случай. Он не понимал, почему нет четкой и развернутой директивы. Ему требовались дополнительные данные. КК-0041-ПУ-611 посмотрел на прибывший объект еще раз. И еще раз не смог определить его функции. Ноги коленями назад, длинные голени, длинные бедра, длинная стопа. Все как у разведчика, или как его чаще называют, у бегуна. Но у бегунов широкая грудь для мощных легких и двух сердец. А у этой модели грудь не широка. Зато заметно брюхо. Непонятно. Зачем его сделали? Лицо маленькое, челюсть мелкая, слабая, неопасная, Глаза большие, сетчатые, скорее ночные. Нос — рудимент. Уши небольшие, неподвижные. Явно это была не поисковая модель. Это и близко не нюхать. У того нос в пол лица, открытый, без ноздрей, похожий на бурые жабры протухшей рыбы. И большие подвижные уши, которые слышат на тысячи метров. Круглосуточные глаза, которые видят и днем, и ночью, и в пыли, в туман. Тут такого и в помине нет. Конечно, эта модель и близко не была поисковой. И уж тем более не была она и 200 килограммовой моделью стандартного солдата. Моделью с тяжеленными крепкими костями, с дублированными системами жизнеобеспечения, серьезным твердым жиром для высокоуровневой системы регенерации, Из почти пустой маленькой головой, так как у бойцов мозг был утоплен в крепкой грудной клетке. Ни один из модулей, что прибыл в распоряжение КК-0041ПУ-611, и близко не походил на то, что прибыло. У модели, что сидела перед ним почти неподвижно, голова была огромна. Вернее, она была длинной, с вытянутым затылком. Передние конечности слабые, Да и вся конструкция оказалась какой-то хлипкой, неспособной к большим перегрузкам. Она явно не была приспособлена к службе на границе. Тем не менее, КК-0041ПУ-611 понимал, что перед ним не модернизация, не переделка из аборигена, как он сам. Это была серьезная работа дизайнеров, что называется «от начала». В этом не было сомнений. но КК-0041ПУ-611 и понятия не имел о предназначении этой модели. Он еще раз с надеждой заглянул в коммуникатор, но там ничего не изменилось. Обеспечить испытание объекта в условиях, максимально приближенных к боевым. Никаких новых данных не поступало, и тогда он спросил, «Твой номер-регистр». Секретная информация. Сухо и скрипуче ответил объект. Для КК-0041-ПУ-611 по почему-то это уже не было неожиданностью. Он начинал привыкать к необычности этого задания. Твой позывной? Ольга, ответил объект. Ольга? КК-0041-ПУ-611 замер. Теперь он опять был дезориентирован и ожидал пояснений. «Ольга», — подтвердил объект, ничего не поясняя. «Кто дал тебе такой позывной?» «Я выбрала сама», — скрипела модель. Несколько секунд система анализа КК-0041-ПУ-611 перерабатывали эту удивительную информацию, прежде чем он спросил. «Сама? Выбрала? У тебя что, есть органы размножения?» Секретная информация. Секретная информация. Вся эта модель была сплошной секретной информацией. Модель выбрала себе позывной сама. Как такое могло произойти? Нет. Он ничего не понимал. И никаких указаний по поводу операции. Все нестандартно. И если анализировать... то это задание без всяких сомнений выходит за рамки его протоколов. Может случиться, что в рамках выполнения подобного задания он возьмет на себя функции не своего ранга. И зачем это ему? И в случае ошибки или неудачи, старший контролер ни секунды не задумываясь отправит его в биоцентр на переработку, а ему вовсе не хотелось стать нюхачом или бойцом. Он долго обрабатывал все данные, что получил, не спешил, не хотел совершить ошибку. Ольга сидела перед ним на корточках, колени назад, как у саранчи, передние конечности сложены на узкой груди и по-прежнему не шевелилась. Он мог бы сказать о ней, что она уродлива, то есть на вид нефункциональна, но он не знал ее задач. кк 0041 по у 611 решил не рисковать и сделал запрос. Он запросил дополнительную информацию по этому заданию. Конечно, в центре это могли растолковать как некомпетентность, но лучше некомпетентность в начале операции, чем ее провал. Додумать эту мысль он не успел. И секунды не прошло, как пришел ответ. Первоначально отправленная информация окончательно. Приступить к выполнению задания немедленно. Приступить к чему? Нет ни плана, ни тем более алгоритма решения поставленной задачи. Опять секреты и опять дезориентация. Все это дело с каждым новым шагом ставило его в тупик. Все было неправильно. Во всем сквозил нестандартный протокол, вернее, полное его отсутствие. Он не привык получать приказы, в которых не было четко сформулированных задач и поэтапных шагов их выполнения. У него оставался только один способ выяснить, что делать. Единственный способ. Он обратился к модели. «Что тебе нужно для выполнения задания?» «Укажите координаты ореола обитания оппонентов». Заскрипела необычная модель. Ближайший населенный пункт аборигенов отсюда в 52 километрах на северо-северо-восток. В пойме реки Турухан это сплошные болота. Ты можешь функционировать в болотах? Я приспособлена к болотам, но 52 километра это далеко. Долго. И Изыщите возможность контакта в пределах 10 километров. Изыщите возможность. Это легко сказать. КК-0041ПУ-611 запустил систему анализа. У него были мысли на этот счет. Он, конечно, болото знал хуже леса, но болота доходили до края вверенного ему участка, и он частенько соприкасался с болотными аборигенами. И после недолгого размышления он произнес. «Так далеко оппоненты не заходят. Смогу выманить их на дистанцию в 20 километров отсюда». Приемлемо. Сразу согласилась модель. На это потребуется 5-6 дней. Приемлемо. Я укажу тебе квадрат, где они будут через 5-6 дней. Сколько их будет? «Шесть-восемь». 8 Приемлемо, ответила Ольга. Приемлемо. Это было глупое, высокомерное заявление. КК-0041ПУ-611 чуть подумал и решил предупредить ее. «Оппоненты будут высокой степени опасности». «Приемлемо», — беспечно скрипела она. «Высокой степени опасности», — повторил он. «Для тебя», — высокомерно заметила модель, даже не взглянув на него. Жаль, что она не была его подчиненной. Для такого поведения у него был специальный протокол. Сейчас бы он с удовольствием воспользовался им. Впрочем, он не стал настаивать и развивать тему, но про себя подумал, что она еще пожалеет о своей заносчивости. Нужна ли будет группа сопровождения, огневая поддержка? Я рассчитана на автономную работу. Все так же беспечно говорила она. КК-0041ПУ-611 все меньше и меньше понимал, что происходит. И это начинало его тревожить. «Связь?» — спросил он, поднимая планшет и полагая, что и тут будет что-нибудь необычное. Так оно и оказалось. Стандартный внутренний коммутатор. Диапазон волн — стандартный. Режим — радиомолчания. Радиомолчание. Этого следовало ожидать. «Связь односторонняя», — продолжала Ольга. «Инициатор контакта я. В случае, если я не выхожу на связь в течение трех суток, и вы не видите моего индикатора, отправляете поисковый отряд. Остатки моей структуры должны быть возвращены в центр. Пелинг мой внутренний маяк». Она ткнула когтем в экран его планшета. «Я выгляжу так». И тут же на планшете появилась серая точка. «Ясно. Это все?» — спросил КК-0041ПУ-611. «Все», — ответила Ольга. «Приступайте». Последнее слово было одно из форм протокола директив. По сути, она ему приказывала. КК-0041ПУ-611 не удивился и решил не оспаривать протокол, только сделал пометку в записях для будущего отчета. Она брала всю ответственность на себя, у него сохранилась запись их разговора, и это его устраивало. Это было единственной вещью во всем этом деле, которая его устраивала. Ночь. 25 градусов. Звезды. Удивительно, как хорошо бывает в степи. Ни пыльцы тебе, ни мошки, ни зноя. Саблин отключил электрику и скинул шлем. Он болтался на затылке. Респиратор тоже стащил с лица. Дышал полной грудью. Этим замечательным, прохладным воздухом. Только саранча стрекочет вокруг. Летает в свете фар БТРа. Ее так много, что стрекот от множества крыльев сливается в нудный непрерывный гул. Она летит к дороге вместе со степным пухом, со всех окрестных пыльных барханов, привлекаемая тучами пыли и шелестом электроприводов. Если бы не саранча, можно было бы подумать, что ты в раю. Впрочем, Саблин так и думал, сидя на броне, облокотившись на ствол 20 миллиметрового орудия, И покачиваясь в такт неровной дороге. Под ребристыми колесами скрипят пыльные наносы, маленькие барханчики, что за ночь собрал на дороге ветерок Безмятяжность. Движение и звуки убаюкивают. Так можно и заснуть. Но спать нельзя. Свалишься с брони. Такое бывало. Не с ним, конечно. И вдруг зашелестели колеса. Инерция качнула его вперед, бронетранспортер встал. Сразу сзади его догнала пелена мелкой пыли. Саблин натянул респиратор. И секунды не прошло, как остановились, а со второго бтр уже кричат. «Аким! Че встали-то? Приехали?» «Сейчас!» — кричит Саблин в ответ и стучит прикладом по броне. «Вася! Чего стоим?» «Пост!» Орёт водитель из кабины через открытый люк. «Пост!» — кричит Саблин назад в пыль. «Сотника на пост просят!» — орёт мехвод Вася из БТРа. «Сотника на пост!» — кричит Саблин назад. «Сотника на пост!» — отзываются дальше, и ещё дальше, и ещё. «Сотника на пост!» А из темноты в свет фар выходит солдат в пыльнике с винтовкой в шлеме, Открыто подходит к БТРу и говорит: "Товарищи сапёры, у вас сигаретки не будет. Второй караул без сигарет". Солдат молодой вроде совсем. И Юра ему отвечает с брони: "А где ты балда тут сапёров увидал? А, так вы казаки? Солдат приглядывается к эмблеме на броне. Товарищи казаки, дайте сигаретку". «А где ты, балда, тут казаков увидел?» — кричит Зайцев. Все на броне смеются. Солдат стоит растерянный, светит фонариком на броню, а там и вправду две эмблемы — казачья и саперная. Смотрит молодой солдат на них и не понимает, с кем говорит. Юра лезет в карман пыльника, достает смятую, почти пустую пачку сигарет, протягивает ее солдату. «На, и запомни. Мы не просто казаки. Пластуны мы». «Спасибо, пластуны», — говорит солдат, заглядывая в пачку. «Что? Все мне? Бери и кури. До боя не помри», — говорит Юра. «Все опять смеются». «Юрка-балагур». «Зря, Юрка, ты его балуешь», — говорит старый казак-урядник Носов. У Носова это двадцатый призыв, он все знает. Сигареты у него офицер отобрал, чтобы в карауле не курил. Да ладно, пусть покурит, говорит Юра. Тут из клубов оседающей пыли в свет фар выходит под сотник колышев. Идет, разминая шею и плечи на ходу, подходит к солдату. И вдруг далеко на юго-западе небо осветило в «Яркий!» «А потом еще один, и еще!» «И через шелест саранчи докатилась тяжкая...» 210 десятые!» «Говорит Зайцев с каким-то неопытным злорадством!» «Все смотрят в ту сторону!» «Все на броне знают, что это значит!» «Так при взрыве освещают небо...» Тяжелые 210 миллиметровые снаряды. Они... чемоданы. Век бы их не слышать, говорит Юра. Он встал на броне, смотрит на юго-запад, туда, где всполох за всполохом взрывы освещают небо. «Вот туда и поедем», говорит, наконец, Юра. «Ну а то куда же», подтверждает его слова урядник Носов. На аэропорт пойдем. Все молчат. Все веселье сразу как-то кончилось. Все только смотрят на юго-запад. Но взрывы прекратились. Здоровенная в полтора пальца саранча со шлепком плюхнулась на шею саблину. Едва в панцире не упала. Он тут же прихлопнул ее и с хрустом прокрутил между шеей и ладонью. Скинул вниз ее с омерзением. Потрогал шею. Нет, вроде цапнуть не успела. Под сотиной солдатом стоят и разглядывают что-то в планшете. И солдат рукой машет как раз на юго-запад. Офицер, понимающе кивает, и они расходятся. «Господин подсотник, куда нас? На аэропорт?» — спрашивает Юра. Он так и стоит на броне. Не сел еще. На аэропорт. Сухо отвечает Колышев и уходит к грузовикам. В конец колонны. Эх, жизнь казачья. Юра усаживается на свое место. Солдатик так и стоит. Курит у обочины. Как БТР тронулся, он стал махать им рукой, но тут же пропал в темноте, как только выпал из света фар. Колонна сворачивает на юго-запад. Идет туда, где опять в черное небо рвутся огромные оранжевые всполохи. Колонна идет на аэропорт.